Глава одиннадцатая. Подозреваемый. «Кто ты такая?» — спросил я, пристально глядя на девушку. Лицо красивое, но нет той хрупкости, которая обычно присуща всем женским лицам. Напротив, жесткая непоколебимость, уверенность и сила. Девушка и в самом деле была сильной, одаренной. В чем заключался ее дар, я не знал, но чувствовал, что замешан он на водных элементалях. И для меня это плохо, потому что силу свою она может питать сколько угодно. Вокруг целый океан. Сражение будет не из легких, и еще непонятно, кто из него выйдет победителем. Это не важно, небрежно ответила девушка, продолжая пристально сверлить меня взглядом. Важно. Не люблю сражаться с незнакомками. А сражаться, как я чувствую, нам все же придется. Хотя я этого не хочу и не вижу причины в этом. И поэтому кто ты такая? меня зовут екатерина после паузы ответила девушка голубоватый шар в ее руках проявлялся все сильней напитываясь мощью которую екатерина вытаскивала прямо из воздуха пульсировал в ритм ее сердцебиения третий уровень конструкторстроения неплохо очень неплохо думаю глупо спрашивать о причинах боя ты все равно не расскажешь девушка усмехнулась тогда спрошу лишь об одном «Имею право на правду, если вдруг бой закончится не в мою пользу. Тот странный механизм, который лежит в трюме, для чего он предназначен?» «Что?» — этот вопрос застал девушку врасплох. «Ты у меня это спрашиваешь?» «А у кого же еще? Ведь ты же отвечаешь за безопасность перевозки этого механизма». «Ты прикалываешься?» Девушка была явно растеряна. «Я тоже не понимал, что происходит, но решил допытать всю суть до конца». Я говорю то, что знаю. Кажется, ты ничего не знаешь, усмехнулась девушка и сокрушенно добавила. А я дура. Самокритично. Такой поворот беседы заставил меня удивиться еще больше. Пушкин, перестань ломать комедию, взорвалась девушка. Убить тебя не составит мне труда. Я верю, но только я ничего не понимаю еще больше, после того, как мы начали наш странный диалог. Давай начнем сначала. Итак, кто ты такая? «Меня зовут Екатерина». «Это мы уже выяснили. Зачем ты хочешь убить меня?» Девушка долго и пристально смотрела на меня, с какой-то обречённой грустью. Спросила. «Пушкин, ты правда хочешь сказать, что не имеешь к проекту «Вепрь» никакого отношения?» «Вепрь? Это так называется та штука в трюме?» «Твою мать!» — выдохнула девушка. «Ты действительно ничего не знаешь!» «Не знаю чего!» Настала моя очередь злиться. Если ты та самая, что отдала приказ разрушить диспетчерский пульт, то сейчас самое время нам сразиться. А если... Постой. Только сейчас до меня стал доходить весь сокрушенный тон девушки. Ты тоже его ищешь? Хозяина той хрени, что покоится в трюме? Да, — коротко ответила Катя. Вот так поворот. Кажется, нам нужно обсудить многое. Ничего нам не надо, — ответила девушка и рванула прочь по коридору. «Забудь нашу встречу!» «Постой!» Я бросился за ней. Догнать ей удалось только в самом конце коридора, но поймать было еще той задачей. Девушка ловко вырвалась из захвата и едва не опрокинула меня, но я был настойчив и перехватил девушку на лестнице. «Да постой же ты! Одно дело делаем, чего же убегаешь?» «Потому что провалило задание!» Обиженно надув губы, ответила она. «Все-таки женское начало в девушках не истребить, даже таких сильных». Вот они способны силой мысли создать такой немыслимый конструкт, что можно потопить целый корабль, а вот мгновение, и они дуют обиженно губки. «Успокойся, давай лучше все обсудим. Если наши цели действительно одни, то объединиться будет только на пользу». «Я не буду объединяться», — вспылила тут же она. «Ну хорошо», — нехотя ответил я. «Но разве информация, которой мы владеем, не будет полезна нам обоим?» Я хотел выведать все про проект «Вепрь», о котором заикнулась девушка, и потому решил продолжить раскручивать ее на диалог. Катя задумалась. «Я не могу ничего говорить». «Потому что ты тут одна», — наугад сказал я и попал точно в цель. Понял по выражению ее глаз. «Так чего боишься? Никто не узнает о нашей встрече, но для нас и нашего дела это будет очень полезно». «Ладно», — после долгих колебаний ответила девушка. «Пошли ко мне». Девушка усмехнулась. «Еще чего, на палубе поговорим». «А если кто-то услышит?» «Не переживай, не услышит», — загадочно ответила она и пошла вперед. Я двинул за ней. На палубе было пусто. Лунный свет освещал ночь, наполняя полумрак унылостью и грустью. Волны за бортом сейчас шумели как-то особенно, и я понял, что эта Катя создала какой-то отвлекающий конструкт. «Ты первый», — произнесла девушка, облокотившись на перила. «Нет уж, давай ты. Ты первая вышла на меня. Тебе и начинать». «Это была твоя идея, так что либо начинай, либо расходимся». «Хорошо, хорошо», — Раздраженно ответил я. «Наняло меня государство, чтобы выяснить кое-какие данные за границей, дела государственной важности, дела обороны и суверенитета страны. На корабле случайным образом я наткнулся на этот странный механизм в трюме. От него идет сильное излучение». «Сгоревший военный», — произнесла Катя. «Верно», — кивнул я. «Именно его смерть и привела к тайнику. Я понял, что эта штука переправляется в Америку тайно и, возможно, имеет отношение к моему делу. Я пытался найти сопровождающего человека, а он точно есть, но пока тщетно. Появилась одна зацепка — диспетчерский пункт, который мог бы раскрыть личину хозяина механизма, но я не успел. Потом решил проверить одну теорию и пошел к Черепу, то есть к Генриху» одному человеку с которым успел познакомиться пребывая в поездке но ну а дальше встретил тебя я глянул на девушку ожидая ее рассказа меня нанял один промышленник девушка мялась явно не горя желанием выкладывать все первому встречному его зовут уколов он бывший владелец конструкторской мануфактуры он производил критические сверхмассивные детали по особым спецзаказам в основном оборонного толка его завод отобрало государство отобрала нахмурился я. Несколько думных советников из верхушки захватили его бизнес, а его едва не посадили в тюрьму. На его заводе стали производить какие-то детали, которые раньше они не производили. Завод явно отобрали не просто так, не ради денег. Им он нужен был для конкретных задач. Бывший хозяин мириться с таким раскладом событий не пожелал и нанял меня, чтобы я все выяснила. Я узнала, что на его заводе развернули проект «Вепрь», «Создание боевых роботов первого класса сложности и наивысшего уровня мощи». Я присвистнул. Детали переправляются на пассажирских судах за границу. Скорее всего, там и собирают. Так я оказалась здесь. Потом увидела тебя за игрой в карты. У меня хорошая память на лице, и я вспомнила твою настоящую фамилию. Подумала, сопоставила все факты и решила, что Культы ты государственный советник, плывешь на этом корабле, да еще и фамилию сменил то все это не просто так, значит, ты и есть сопровождающий. «Это логичное заключение», — кивнул я. «Только оно неверное. Я тоже ищу заказчика. А насчет завода и проекта Вепре это тоже проверим. Но сначала нужно найти того, кто сопровождает груз». «Значит так, Пушкин», — скрестила на груди руки девушка. «Не думай, что я теперь буду в твоей команде. Меня наняло частное лицо, и я буду работать одна». Я пристально глянул на Катю. Ответил. Как знаешь. Но объединившись, мы могли бы все делать гораздо лучше. Например, выследить сопровождающего. Это был веский аргумент, и девушка довольно долго думала, прежде чем дать ответ. «Я все сделаю сама». И пошла прочь. «Так мы будем мешать друг другу. Не лучше ли?» Но было поздно. Девушка скрылась в коридоре. Оставшись наедине со своими мыслями, я принялся думать о том, что мне рассказала Катя. Получалась весьма непростая картина. Кто-то из совета забрал завод, на котором принялся практически у всех под носом создавать сверхоружие. Пассажирскими кораблями он переправляет детали за границу, где их собирают, но запустить ее не могут, у них нет самого главного — руда. Именно ее они ищут, и Андерсон, что ходил ко мне в бытность мою князем Камчатским, тому подтверждение. Он пытался найти точки сбыта руды. Не вышло. Предполагаю, будут и иные попытки, а значит, версию с рудой и с тем, что у меня ее очень много, нужно отрабатывать интенсивней. Загадочный сопровождающий, думаю, обязательно об этом расскажет хозяину, а тот уже попытается выйти на меня. Кстати, а что с сопровождающим? Кто он? Подозрения с черепа сняты, по понятным причинам, но кто же вместо него? Я задумался. Когда генерала обожгло, и когда тот ввалился в бар, то загадочный сопровождающий понял, что перевозку секретного груза могут рассекретить, поэтому в скором времени пошел в трюм и приказал охранять груз более тщательно. А кто тогда был в баре? Все те, кто играл в карты. Народу много тогда было. Всех проверять не хватит времени. Тогда нужно найти Громилу. Он сможет вывести меня на нужного человека. Опасно, но другого варианта я не видел. А где найти Громилу? никаких других вариантов кроме трюма у меня не возникло к тому же не помешало бы осмотреть еще раз тот загадочный механизм вдруг там будет что то что даст мне подсказку я двинул по коридору к дверям ведущим вниз но дойти до трюма не удалось вновь помешали кто то шел по темному проходу легко и непринужденно я притаился за углом нельзя было позволить меня обнаружить нужно выждать когда незнакомец уйдет лишние глаза сейчас ни к чему Но тот не сильно спешил, шел прогулочным шагом и даже насвистывал себе что-то под нос. Стараясь не ругаться, я принялся отчитывать секунды, чтобы хоть как-то отвлечь себя. Однако это было только начало. С другого конца коридора послышались еще шаги. Эти, в отличие от первых, были крепкими, громоздкими. Человек приближался к идущему. «Постойте», — окликнул приближающийся человек того, кто свистел, и голос его мне показался знакомым. «Постойте, это же вы, студент!» Сердце мое дрогнуло. Я узнал голос. Это был Дантес. А окликнул он... «Я... вы... я просто...» «Верно. Макса. Паренька, которого я освободил из подариста за помощь в поинке Эстер. Парень теперь беззаботно гулял, не понимая, что в опасности». «Что вы тут делаете? Как выбрались из запертой комнаты?» Картина сложилась довольно гадкая. Максим, которому я разрешил гулять по ночам по палубе, попался на глаза тому, кому не должен был попадаться — Дантесу. Нужно было срочно разруливать ситуацию. «За нарушение режима я вас могу пристрелить прямо на месте!» Дантес принялся возиться, и я понял, что он его сейчас и в самом деле пристрелит. «Постойте!» — это уже выскочил из своего укрытия я. «Вы?» — еще больше удивился Дантес, увидев меня. «Что вы тут делаете?» «Гулял по палубе. Решил зайти в бар, да, видимо, заплутал», — соврал я. «Действительно, заплутали», — настороженно ответил Дантес. «Бар совсем в другой стороне». И повернулся вновь к студенту. «Я вас спрашиваю, почему вы свободно разгуливаете по кораблю?» Максим умоляюще глянул на меня. «Послушайте», — начал я, пытаясь вступиться за Максима и объяснить, что происходит. «Максим не виноват в произошедшем». «Ситуация с его пленением выше всяких норм. Нельзя без определенных санкций запирать человека». «Он подозреваемый», — с нажимом произнес Дантес. «Пусть будет так, хотя то и полная чушь, но даже в таком случае мы не имеем права запирать человека, пока его вина не доказана». «Почему же не имеем?» — нахмурился Дантес. «У нас нет на это юридического права», — попытался объяснить я. «Почему же?» Ухмыльнулся Дантес, и я понял, что он что-то скрывает от меня. «Имеем». «О чем вы?» — спросил я. «Вы полицейский. Только у них есть право арестовывать людей». «Не только у них», — еще шире улыбнулся Дантес. «На корабле, когда он находится в плавании, такое право есть у капитана корабля». «Подождите», — не понял я. «Именно так», — кивнул Дантес. «Я являюсь капитаном этого корабля». И «Я на полном праве арестовал его», — он кивнул на Максима. «До прибытия в порт. А вы, как я понимаю, освободили его, нарушив закон». «Дантес, капитан корабля? Эта новость ошарашила меня». «Подождите», — произнес я. «Вы же ведь сказали, что едете в Америку по делам». «Верно», — кивнул Дантес. «Еду. Разве не имею права?» «Имею». Приведу корабль в порт, сдам на привязь и на пару недель возьму отпуск, чтобы решить свои дела. Законом это не запрещено. Капитан корабля. Только с его ведома можно загрузить любой груз в трюм корабля. Дантес же был и тогда за карточным столом, когда ввалился обожженный генерал. Он же мог разрушить диспетчерскую станцию, прекрасно зная, где она находится. Я понял, что Дантес и является тем самым сопровождающим груза. «А теперь потрудитесь объясниться, Александр, что вы тут делаете? И не надо мне вешать лапшу на уши о том, что вы заблудились. Вы все прекрасно знаете. Вы шли сюда намеренно. Скажите, для чего? И почему подозреваемый, которого я посадил в каюте под арест, свободен? Что вы вместе с ним замышляли?» Дантес пристально смотрел на меня. Его взгляд был холодней айсберга.